Глава седьмая. Лена. Юсопов вальяжно сидит за моим рабочим столом, самым нахальным образом закинув ноги на стол. Он ведь знает, как сильно я ненавижу подобную фамильярность. Скрещивает руки на груди, ухмыляется, ждет ответ. Вспыхиваю, словно спичка. «Ах, он гад! Не смог вывести из себя при посторонних? Так теперь явился ко мне сюда? Бешусь!» От переполняющих эмоций не могу подобрать культурные и вежливые слова. Передо мной сидит босс, а не бывший муж. Здесь и сейчас я не могу его покрыть с ног до головы. А как хочется. В голове перебираю все язвительные выражения, которые знаю. Увы, не подходит ни одно. Ну так что? Мужчина поднимается с кресла, подходит вплотную ко мне. прикусываю язык. Не наговорить бы чего. От волнения его присутствия начинаю часто дышать. Он слишком близко ко мне. Слишком. Даже спустя столько лет Юсупов по-прежнему действует на меня не лучшим образом. Тело тот же вспоминает его горячие ласки. Волна жара прокатывается одна за другой. Тамир доминирует. Подчиняет. Контролирует желания. Управляет мной. Так и хочется сдаться ему, покориться, отдаться во власть и забыть обо всем. «Поделишься с боссом, где пропадала?» Своими черными омутами впивается в мои голубые глаза. Отвожу взгляд. Я всегда проигрываю в этой схватке. Решала рабочие дела. Отвечаю будничным тоном. Обхожу мужчину стороной. Вешаю пальто, ставлю сумку. За простыми движениями пытаюсь скрыть свою нервозность. «Попивая кофе у секретарей?» Раздается за спиной раздраженный голос. «Откуда он знает?» Резко разворачиваюсь. Стакан с недопитым капучино выпадает из рук. Летит прямо в ноги Тамиру. Сейчас будет звездец. Внутри все холодеет. Кажется, я окончательно попала. Усилием воли не закрываю глаза. Смотрю на происходящее, как в замедленной съемке. Зеленый стаканчик летит вниз. Вот он уже ниже колена. Еще немного, и коричневая жижа окажется на нашей одежде и на полу. Тамир наклоняется. Его действия стремительны и четки. Мужчина успевает поймать мой напиток быстрым и резким движением. «Аккуратнее», – возвращает картонный стаканчик мне. Смотрит строго. «Спасибо. Благодарю». Забираю свой капучино из его рук. На мгновение наши пальцы соприкасаются друг с другом. Воздух внутри резко спирает. Мне становится нечем дышать. Мощнейший разряд тока, сильнее, чем в 220, бежит по оголенным проводам. Судорожно вдыхаю. Резко отдёргиваю руку, словно обожглась. Мужчина ухмыляется краешком губ. Взгляд его расчетлив и властен. Собственно, как и он сам. «Тамир, прошу тебя, дай мне возможность спокойно работать. Говорю ему сокрушенно. Воевать с ним я не смогу. Проиграю». «Не мешай». Мужчина не спешит с ответом. Специально молчит, мучает меня. Столько лет прошло, а ничего не изменилось. Тамиру по-прежнему нравится меня доводить. Подходит ближе. Я отступаю». Так мы и движемся в унисон, медленно и плавно. Тамир словно тигр перед прыжком, а я загоняемая в угол мышка. Упираюсь спиной в холодную стену. Сердце пропускает удар. Бежать больше некуда. Я попалась. Мужчина нарочно медленно подходит ко мне. Расставляет в разные стороны руки. Делает все, чтобы я не смогла убежать. «Будешь делать, что я скажу». И только после этого обещаю, что подумаю над твоим предложением. Он нависает надо мной. Забирает все свободное пространство. Весь свет. Становится целым миром. Смотрю в его глаза. Вижу в них своих малышек. В ту же минуту пропадает всякий страх перед ним. Может, для кого-то. Тамир суровый и строгий босс, миллиардер. Тот, от чьего слова зависит множество жизней. Для меня же этот человек навсегда будет другим. Тем, кто предал, кто выгнал, кто отвернулся, когда был нужен сильнее всего на свете. «Юсупов, можешь не утруждаться». Произношу, гордо вздернув подбородок вверх. Внутри все дрожит, но с этим я справлюсь. Твои угрозы со мной не работают. «Проверим». Нахально ухмыляется, делает шаг назад. Он явно что-то задумал. «Мне становится нехорошо».